Сначала работы трое умерли от неизвестной скоротечной болезни, словно забрал их призрак чумы. Не находя себе места от беспокойства, я бродил по замку и считал не то что часы, минуты, оставшиеся до назначенного дня. И вот он настал, хмурый ноябрьский день введения Девы Марии во храм. Прайс и Толбот спали, как убитые, без сновидений, будто провалившись в странное тяжкое забытье, как сами они потом рассказывали.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 В зале башни по моему распоряжению развесили старинные потемневшие портреты моих предков. Еще я хотел повесить там портрет Хьюэла Дата, легендарного прародителя, неписанный с него, а сотворенный фантазией неизвестного, но искусного мастера. Однако Келли, узрев сию картину, от чего то вдруг разъярился необычайно, пришлось ее убрать. Высокие серебряные канделябры с толстыми восковыми свечами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 были плоскими, лишенными объема в сравнении с Сим, сверхъестественным существом. «Не помню, я ли спросил, кто ты?» или первым вопрошал Ангела Прайс. Губы Ангела не шевельнулись, но раздался резкий холодный голос. Мне почудилось, будто я слышу не чей-то голос, а словно бы эхо, родившееся в глубине моей груди. «Иль, посланник Иль. западных врат».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 Я догадался. Насмешливый возглас издал призрак дитяти. Кто завладеет копьем, одержит победу, рёк зеленый ангел. Кто завладеет копьем, призван избран, стражи всех четырех врат его покорные слуги. Во всем будь послушен Келли, он твой собрат.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 Откуда-то издалека прилетел чуть слышный шепот. Ангел уже растаял, превратившись в легкое туманное облако. За ним, словно замутным стеклом, я снова увидел дитя в окне. Призрак вяло повис там, как клочок тонкой шелковистой ткани. А потом и он исчез, опустившись на землю зеленоватой дымкой и слившись с лужайкой. Такою была первая моя встреча с ангелом западного окна.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 Ныне все мое внимание устремлено на тайну, заключенную в книге Святого Донстана. Разгадать ее я стараюсь, исходя лишь из туманных, ах, до чего же туманных намеков зеленого ангела. Надобно успеть проникнуть в нее, пока не истрачена последняя крупица красного льва. Тем временем по всей округе прошел слух о том, что в моем доме происходит заклинание призраков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 Лишь нагло засмеялся и проворчал себе в усы, мол, он-то свой кусок урвет. Я стиснул зубы, догадавшись, что он замышляет. Чего не довелось испытать мне за годы ушедшие на неустанные поиски истины. Какой грязью, подлостью, какими преступлениями и казнями не заморал меня, коснувшись лишь краем своего платья, сей пронырливый бродяга и шарлатан.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 Изменив голос и манеру, он изрекает все, что угодно услышать суетным, ненасытно алчным глупцам. Все, что лестно на их безграничному тщеславию. Да и сам он нагло объявил о том с цинической ухмылкой и добавил, мол, «Ежели такой оборот меня не устраивает, то остается заложить последнее добро и спать на голых досках»